И чем же кончилось? Ты проиграл? спросил Седавлас и опять глубоко затянулся. А ты знаешь, кто сегодня судил? Это старая баба Викторио. Чёрт его разберёт, почему у него против меня зуб. Я и слова сказать не успел, а он уже на меня накинулся. С таким не сговоришься, никаких доводов не слушает. Седавлас и повернул голову и посмотрел, что делает женщина. Она взяла со столика пепельницу и поставила между ними. Так ты проиграл, что ли, спросил он в трубку. Что? Я спрашиваю, дело-то и проиграл? Ну да. Я ещё на вечере хотел тебе рассказать, только не успел в этой суматохе. Как по-твоему, шеф полезет на стену? Мне-то плевать. Но всё-таки как по-твоему? Очень он взбесится. Левой рукой Сидовлас и стряхнул пепел на край пепельницы. Не думаю, что шеф непременно полезет на стену, Артур сказал он спокойно. Но «Ну, уж надо полагать, и не обрадуется. Знаешь, сколько времени мы заправляем этими тремя паршивыми гостиницами? Ещё папаша нашего Шенля основал. Знаю, знаю. Сынок мне рассказывал уже раз 50, не меньше. А тразясь не слыхивал ничего увлекательнее. Так вот, я проиграл это треклятое дело. Во-первых, я не виноват. Чёртов псих Витторио с самого начала травил меня как зайца. Потом безмозглая дура горничная вытащила эти простыни с клопами. Никто тебя и не винит, Артур сказал Сидавласы. Ты хотел знать моё мнение, очень ли обозлится шеф? Вот я и сказал тебе откровенно. Да знаю я, знаю. Ничего я не знаю. Какой чёрт? В крайнем случае могу опять податься в военные. Я тебе говорил? Сидавласа опять повернулся к женщине. Может быть, хотел показать, как терпеливо, даже стоически он всё это выслушивает, но она не увидела его лица. Она нечаянно опрокинула коленом пепельницу и теперь поспешно собирала пепел и окурки в кучку. Она подняла глаза секундой позже, чем следовало. "Нет, Артур, ты мне об этом не говорил", сказал Седа в лас и в трубку. "Ну да. Могу вернуться в армию. Ещё сам не знаю. Понятно. Я вовсе этого не жажду и не пойду на это, если сумею выкрутиться по-другому. Но, может быть, всё-таки придётся? Не знаю." по крайней мере, можно будет забыть обо всём на свете. Если мне опять дадут тропический шлем и большой щиписьменный стол и хорошую сетку от москитов, может быть, это и будет не так уж